Глава 150. Челаут и книги на потолке. Пока я с интересом слушал у бассейна истории брокеров об агентах влияния, Ростик дирижировал переездом. Вместе с командой грузчиков за выходные он перевез всю мебель, технику и остальные вещи с 50 этажа на 43. -й. Вернувшись из Дубая, я забросил чемодан домой в IQ-квартал и сразу же побежал смотреть, каким получился наш новый офис. После того, как мебель встала на свои места, еще недавно пустое пространство главного зала сразу же наполнилось офисным уютом. В переговорках атмосфера создавалась за счет деревянного покрытия теплых оттенков на стенах, приятных однотонных штор, каминных порталов, ламповых люстр и подоконников с подушками по периметру. На полу разместились перебравшиеся из прошлого офиса ковры, под которыми у нас получилось спрятать все прожженные и испорченные деревянные плитки из главного зала. Бригада Сереги успела даже переделать туалеты, нанеся прямо поверх дешевой желтой плитки специальную серую лофт-штукатурку. Стандартные унылые раковины и белые унитазы мы заменили на новые, черного цвета. Причем раковину дизайнеры поставили на эффектный слэп из куска дерева. В потолок всех четырех туалетных кабинок мы врезали автомобильные колонки, которые управлялись с магнитолы у офис-менеджера. Две небольшие серверные превратились в колл-румы. Для придания объема маленькому помещению дизайнеры предложили заменить обычные деревянные двери на прозрачные стеклянные. Мы купили двери от саун, они обошлись нам всего по 8 тысяч рублей. Стандартные офисные аналоги стоили минимум в два раза дороже. Теперь новенькие брокеры, которые еще не уверенно чувствовали себя при звонках в общем зале, могли проводить созвоны с клиентами в этих уютных колл-румах. «Успели к моменту моего прихода закончить и зону чилаута. Юля, отвечавшая за дизайн этого пространства, взяла цвета для подушек, стены, потолка с красивого пейзажа русской осени. На пол постелили темный ковролин, чтобы ребята могли разуться и забраться с ногами на глубокие мягкие ложа. Здесь будет приятно уединиться с ноутом или поваляться после обеда, слушая музыку. Сделала Юля и дизайн двух переговорок в малом зале. Так в угловой комнате под потолком появились тысячи настоящих бумажных пожелтевших страниц, Из книг об истории Москвы, которые, покачиваясь с потоков воздуха, создавали над головами эстетское покрывало. Во второй переговорке весь потолок был сделан из зеленых плющей, лавра и прочих искусственных растений. На стенах во всю высоту комнат появились большие полотна, на которых замысловатой каллиграфической вязью в стиле Покраса-Лампаса было написано название нашей компании. Изначально я хотел заказать эти работы у самого Покраса, но тот запросил за каждое полотно по 300 тысяч рублей. Поэтому мы пригласили раскрасить стены менее известных каллиграфистов. Офис готов. Весь ремонт вместе с панорамным остеклением переговорок, большими зеркалами, демонтажом и покраской потолка, светом, шторами, стальными стеллажами, каминами, плазменными панелями, десятками метров подушек на подоконниках и стенах челаута заменой сантехники, изготовлением конструкции из дубовых реек, новыми рабочими столами и большой кухней, акцентной стеной с гигантской картой Москвы и прочими деталями обошелся компании в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Причем самой дорогой позицией в этом списке была переделка пожарной сигнализации. В сумме она обошлась нам в 750 тысяч. Сделать подобный объем работ за 3 недели на 450 метрах за подобные деньги – суперсложная задача. Повторить такое, я думаю, не сможет ни одна компания. У это получилось благодаря моим увлеченным и преданным подписчикам. Такая армия ответственных предпринимателей из разных сфер – мой главный социальный капитал. Я потратил тысячу часов жизни на подготовку к лекциям и выступления перед этой аудиторией, делился с ней опытом и энергией, писал вдохновляющие посты и признавался в ошибках. Мы вместе с подписчиками прошли интересный путь. И ожидаемо, что ребята захотели поучаствовать в жизни Вайтвилл, сделать для моей компании что-то хорошее. Они предлагали свои услуги с приятными скидками, а иногда и вовсе бесплатно. Это была их форма благодарности и обмена, а я в ответ был благодарен.